Чего ты взял? Лично я умирать не собираюсь. болтас Ты же сам сказал. Конец света. Конец этого света. Этого. Всё правильно. Игра закончена. Опять начинать уже не интересно. Поэтому весь мир переформатируется в другой. С новыми декорациями, новыми героями, новыми миссиями. Всё новое будет. И... И... какое? Никто не знает. Может, современность какая-нибудь? Ближний Восток? Войны, шпионы, или Древний Китай с драконами, или Звёздные войны. Подводное что-нибудь, подземное, инопланетное. Это ж такая мулька у игры. Обновляться каждые полгода. Поэтому и подписчиков столько. И инвайт поди достань. Кураш и интрига, всё такое. Так это старая игра. А предыдущий мир каким был? Ага, ага расскажи, мне тоже интересно. Я не помню. Я не помню. И ты, Алып не помнишь, и Шихуа, и Драгун. Никто не помнит. Давно тут сидим, понимаешь? Да и смысл-то помнить. Вот этот мир, например. Чего его помнить? Новый будет не хуже, это точно. Зато За -то без вас. Почему же? Мы останемся. Это же не функция отформатировать диск. С нею замусяйся всё заново подгружать. Фишка именно в том, чтобы сделать всё сразу. Вот так, по щелчку. Меняется облик всего в целом и каждой детали в частности. Суть остаётся той же. Тот же движок игры, те же коды, описывающие локации, те же боты, просто видимость другая. Так, так мы, по-твоему, по боты? боты? Не, Но мы, по сути, уже часть базовой программы, поэтому базово тоже остаемся как есть. И у нас ещё преимущество перед всеми будет. Стартанём раньше всех, а то и остатки памяти сохраним. Шихуа, а если нет? Если всё совсем-совсем с нуля начнётся. Тогда мы откатимся в настоящее и сможем зайти в игру снова. На равных со всеми — не катастрофа. Хотя неприятно, конечно, в осады очень непросто. Без музыки этой? Без пещеры? Какой пещеры? А как это вы в настоящее вернётесь? Вы здесь по полгода бегаете, и что? В настоящем всё это время за компом остаётесь? Не кушая и в туалет даже не ходя? Тут время не так идёт. Я как-то кучу уровней прошёл. Это когда ещё предыдущая игра была. Или пред предыдущая с уровнями. Да? Да, вроде бы, неважно. Так вот, тут, короче, сезон прошёл, а потом всё кончилось. Как-то не помню, неважно. Я выхожу, в общем, а мать как раз дверь сломать пытается. Ты чего, говорит, молчишь? Я, говорит, думала, ты помер уже, голову отвинчу, а <смех> Боже мой! Они же все пацаны совсем. Дети. Я тоже, конечно, но я-то думал, что остальные повзрослее будут. Мышцы вон у них, бороды, алыбь седой вообще. Да, потому и мышцы сединой, что сопляки Вот и рисуют из себя пожилых до да крутых. А повзрослее не будут, похоже, никогда. Самая компания. Застряли в нарисованном мире и довольны. У костерка языками чешут, в море плещутся и дебильные миссии выполняют. Балтас, ты точно про не помнишь? Алып, не доставай, а? Какая разница? Тоже верно, но просто интересно. Их десяток всего осатов. Заняты в основном активным безделием, какими-то игрушечными диверсиями и охотами за сокровищами. Дети малые, в общем. А чем они мне помогут-то? А чем угодно. Надо только понять, найти и заставить. Мне-то, похоже, возвращаться некуда. Не просто так ведь Макс меня сюда заманил. Раз здесь я оказался никому не нужным, значит, всё затевалось ради моего настоящего тела. Забрал его как-то, Макс, или припрятал? Поэтому, походу, синяя звезда не срабатывает. Значит, конец света недопустим. И когда это перезагрузка? Как только бифуан возьмут. Ага, бифуан должен пасть. Императорский флаг спускается, на трон садится Садаринец. Любой тачдаун, и в этот момент... Что? Что? А всё, весь мир и исчезает. И на его месте возникает новый, вместе с нами. Или без нас. Но это спорно. И временно. А если Бифуан не падет? Ну или флаг не будет спущен. Или трон не занят. Ну что-то в общем не случится. Тогда, Тогда как? как? А чего это он не падет? Никуда не денется. Вопрос ближайших дней. Ну прям. Садарину до Бифуана маршем идти дня три минимум. А еще ведь горданику брать. А за горданику и Бифуан воевать тупо некому. Большая часть игунов уже соскочила, чтобы не расстраиваться. и ждет поражения. же нельзя. Как это можно, проигрывать до проигрыша? Так игру нам то что? Они, как старожилы, по-любому получают всякие плюшки в новой игре. Независимо, проиграли или победили. Инвайты там, допуск к скиллам, право выстругивать вдвое больше персов. Всё такое. Вот и ждут, сложив ручки. Может, в форумах ещё организаторов ругают. Всё как в жизни, в общем. Не, Не все, все же такие. такие. А если наоборот? Садарин падет? Что тогда? Ну, наверное, тоже конец света. Разница-то с той стороны, мишень поражена с этой, или... Всё равно цель достигнута. Война окончена, перезагрузка. Логично. Только так не бывает. Кто брать-то жарданвиль будет? Да ещё успев перед этим с Кинг-Хиллзом разобраться. С Тадуру. Не, нереально. Даже если нашествие из космоса случится, самые крутые бойцы с неба свалятся, всё равно им времени не хватит. Кинг-Хиллз они ладно, сметут. Но пока дойдут до Тадуру, экспедиционный корпус Садарина, опа, развернулся и домой поскакал. И вот это будет гасилова Ага. Ну, ну так, так давайте, давайте устроим. устроим. В смысле? Это же интересно, так? Дестером против империи, а? Это по-настоящему круто. Не то, что сейчас детсад на выезде, а? Или мы что, хуже пришельцев? Не крутые бойцы? Норм. Вот откуда ты взялся такой умный? Не из космоса случайно? И конь у тебя такой. И почему ты раньше не пришел? Мы бы с такой идеей такого наворотили. Наворотим еще. Не плачь. Настя, не плачь, говорю. <звук> да, Танюш. Пап, что происходит? Куда вы едете? Что это за смс какие-то? Ты можешь мне нормально сначала сказать, куда вы едете? Да, откуда я знаю? Что значит, откуда я знаю? Мальчик какой-то. Какой как его зовут? Ты спросил, что значит, какой-то мальчик, пап? такое Зотов? Да, в Зотове. Я не понимаю. Это что? Деревня, населенный пункт. Это город, страна. Что такое Зотов? Ну, если ты не слышала, то я тем более. Ну, ты можешь с нее спросить. Настя слышала, что такое Зотов? Может быть, она что-то объяснит? Она взрослый уже человек. Не объясняет она толком ничего. Папа, ну что значит не знает толком ничего? Ребенок плачет. Она в истерике. Ты берешь, сажаешь ее на машину. Мне просто посылаешь сообщение. Вот И что? Что я должна думать? Танюш, Плачет человек. Мы будем разбираться, а человек будет плакать, да? Нет, не получается ну, так. в смысле не получается так? А ехать хрен знает куда получается? Не надо вот человеку пап, плакать и всё. Ты понимаешь, что ты делаешь? Да едем, всё сделаем, будем разбираться, ладно? Послушай, пап, я очень уводюсь. Я просто волнуюсь. Да не бойся ты, ёлки. Я тебя не подводил никогда и внучку не собираюсь. Это такой возраст, ты не понимаешь. Вот вы сейчас куда-нибудь уедете и где я вас потом буду искать? Что, я в милицию буду звонить? Что? На вертолёте за вами поеду. Успокаивайся давай. что значит, успокаивайся? Чайку, наверное, зелёного, слышишь? Этого своего и ложись. Ложи спать? Пап, как ты себе это представляешь? Вы едете непонятно, куда ложись спать? Всё будет хорошо. Всё будет хорошо неизвестно. Я утром позвоню. Утром? Ты видел, сколько сейчас времени? Как мне жить до этого момента? Настя, Настя, всё нормально. <звук> и спеша доедем, всех, кого тебе надо, найдём. Я на завтра с работы отпросился, по у тебя повожу, вечером обратно. Ну, а с мамой и школы уж сама разбирайся, пожалуйста. Договорились? Удивительно все-таки. Я все время какой-то подлянный ждал, но и до сих пор жду. Обычно же так бывает, когда вроде все налаживаются, все успокаиваются, и вдруг раз, и по башке. Я думал, он наорет. Вели, не мается дурью, там, дома меня запрет, или к матери отвезет на работу, ну, или еще что-нибудь придумает. Так ведь бывает обычно. А так, как сейчас, не бывает. Дед не орать не стал, а выслушал наоборот. Ты даже не просто выслушал, а поверил, и не стал уточнять, что значит, деда, я умру. И не просто поверил, а велел собираться и повез в зотов. Повезло у Настя с дедом, конечно. Может... Максим повезет. Да все нормально будет, Настя. Немножко рано приедем, но лучше рано, чем поздно. Больничку с твоим дружком найдем, переговоришь с ним или чего ты там хотела. Ну и все в порядке. Сразу бы сказала, а не терзалась, не знаю сколько. В следующий раз сразу говори, поняла? Угу. Мы семья. «Мы очень многое можем, если вместе. Ты даже не представляешь, как много. Горы своротим и наизнанку вывернем. А если что-то сами не сможем, найдем того, кто сможет. Вместе-то это легче, не то что одной. Ты парнишке этому сказала что-то не то? Расстались не совсем как надо. Вот и мучаешься, так? Наладим все. Поспи пока». Я, как в Зотов, езжать будем, разбужу тебя. Давай-давай. Давай. Да какое там спать? Надо план прикидывать. Найти больницу, найти себя настоящего, переписать персонажа на Полинку, ну, включить ноутбук, который дала Полинка вместе с модемом, войти в игру, дойти до точки обмена и в норму все вернуть, настоящее. Каждый из этих пунктов несложный. Но каждый сорваться может, и это смерть. Так, здесь куда? Ага, направо, да? Угу. Лес, все правильно. Пока смерти нет, есть лес. По нему бредет пехота, стянутая в помощь тяжелой кавалерии. А лучники уже заняли высоты, сигнали флажками дозорно. Так что юг и юго-запад долины простреливаются насквозь. Осталось выманить сюда садоринцев, но садоринцы пока скапливаются на северо-востоке, подманивая стервятников и распугивая нелюбящих шум зайцев, лис, оленей, лосей с огромными рогами, с лислыми мордами. С нечистой, свалявшейся шерстью, испуганными глазами, залитыми светом летящей машины. Дед, тормози, тормози! Лось, уходи! тебя летим! Шихуа, вот смотри. Мы напротив казарменной башни Кенхиллза. Нас не видно. Здесь, здесь и здесь сажаем лучников. И всё. Каждый, кто выходит из крепости падает под огонь. Ой. Третий лишним будет. Тут за раз больше пяти персонажей не выводят. Обычно по одному или парами. Они пока до арсенала не дойдут, оружия. Один лучник справится, а двух вот с головой будет. А не если стражники набегут? Да ладно, они тупые. У них набегать программы не предусмотрены. Будут выводить нам мишени одну за другой и уходить. А дыры между локациями... Программы предусмотрены? Как там Алыб говорил, проходов между континентами нет и быть не может, потому что это подрывает основы честной игры. С больших и жирных букв. А ты нашёл проход через пару часов! Не я, а Рома. Мы мчались к пустынному южному побережью Горданики, по корявому неровному лесу. Рома летел не как птица даже а как воздушный катер с фантастического фильма. Легко, ловко и жутко быстро. И вдруг встал, как вкопанный, как настоящий конь не умеет. И уставился вдаль. Там, в самой чищобе, стоял лось. Здоровенный, рога как роща целая, морда недовольная. Стоял, стоял, потом сделал шаг и пропал. А Рома подождал немного, и за ним, и в колодец перехода. Скалистые горы, от которых идет прямая дорога в Кинг-Хиллз, похожий на заставку кинокомпании Уолт Дисней. А Лыб еще долго поверить не мог, даже когда сам весь Садарин облазил и лично пару проходов нашел. Главное, что теперь поверил. Ладно, пошли, они ждут уже. Решить экспедиционный корпус Содорина притока свежих сил можно, и даже не очень сложно. Схема понятная. Ратник пал смертью храбрых при осаде Горданики, возродился в казарме Кинг-Хилза, выскочил из башни, поймал стрелу Асата, возродился в казарме кинг выскочил из башни, поймал стрелу осада, ну и так далее. И если у башни не один осад, а несколько... Снайперы валят ратников толпами, Толпы погибших ратников воскресают, бегут через оружейку воротом и снова попадают под огонь снайперов. Вся эта толпа растет, мешает друг другу, а снайперы... Проклятье! Что, Что такое? Сто раз говорил, лучников нельзя называть снайперами. Это слово относится строго к мастерам огнестрела. Да, Шихуа, ты тоже так считаешь? А ведь ты на вид типичный снайпер. Алыб, а ты тем более. И норм тоже вот там бот прутья для корзин рубит. Видишь? Типичный снайпер, точно. Дебилы, лучше бы подготовкой занялись. Снайперски точно сказано. Драгун, Драгун привет! привет! Драгун не узнал меня. Группа Драгуна третий день ведет разведку в местах, заселенных нелядью. Пытается сделать из них союзников, или хотя бы уговорить нападать не только на защитников-горданники, но и на тех, кто ее осаждает. Уговоры идут непросто. Время от времени то драгун, то кто-то из его тройки пробегает мимо кострища. Чистенький и в свежей необмятой одежде. И удаляется в направлении, откуда только что был выброшен скоропостижной кончиной. Боевую задачу он помнит, а других осадов уже нет. Вечером с ним поменяемся. Всё, я пошёл. Они, Они ж так, так имя своё забудут. забудут. Могут. Будем надеяться, не успеют. Не боись, сынки. Папа вас не бросит. О, снайпер на дело пошел. На главное дело. Что может быть главнее рейда по тылам Жарданвиля? Вот именно. Как победить армаду, которая ничего не боится, не нуждается в еде и питье, у которой нет жен с детьми, любимых собачек и прочих уязвимых мест. Только ритуальными действиями, как в этом. В кино? Да. Крушение стен, взрыв мостов и спускание флагов. Всё такое. Почему это ритуальное? Мост, если взорвать... То сразу можно новый построить. Это игра норм. И какая разница, как флаг висит. Спущен, поднимем. делов том, Но ещё раз, это игра норм. Поэтому тут есть разница. Огромная. Везде есть. По флагу уровень неба проходит. Красиво. Росыпью за мной... Но по коням Сегодня и решим Когда начинать? Классно Алыб умеет делать, чтобы конь вертелся лой. И ведь не просто выпендривается Алыб как будто прислушивается к чему-то, закрыв глаза Что-то услышал А за нас уже решили, сегодня ночью Почему? Почему? Потому что они атакуют завтра утром Сам не чуешь разве запах? Закрой глаза Да. Вот он. Острый, тревожный аромат. Ползет от Кенхилза в сторону перешейка. Запах вспыхнувших спичек.